Глава 23. Друзья и враги. Позиция объединенного флота. Шериф, массируя переносицу, зашел в кают-компанию, где сразу ощутил знакомый алкогольный запах. Янство это не выход. Он бросил взгляд на Курт, Евгения, Ганса, Кристину и еще пару человек, выпивавших в тесном кругу. Не выход, но развлечение. Курт даже не пошевелился, смотря перед собой. «Есть новости?» – тихо спросила Кристина, провожая взглядом первого заместителя Шарда и капитана Горизонта Событий, шедшего к кухонному блоку. «Командование все думает, но хотя бы к нам никто не пытается залезть. Одно их желание, и...» Шериф вздохнул и вынул из холодильника вместо газировки банку пива, открыл и выпил залпом, промочив горло. Закинул пустую банку в утилизатор, взял еще одну и направился к выходу. Горизонт событий стоял в центре построения из небосвода, шитаки и безжалостного солнца. Информации о произошедшем с Абсолютом все еще не поступало. Команда отдыхала. Реальный бой с ВК Земли был немыслим, а враги еще далеко. Да и в стельку никто не напивался. Еще до того, как Бен дошёл до мостика, на связь вышла Дарья, и её тон сразу не понравился шерифу. «Они договорились. Ситуация стала слишком неопределённой с пропажей Абсолюта. Они отзывают Ирвина обратно в резерв сил ВКС и собираются отозвать Редгрейв, как только появится связь». На канале выругался Эш. «Нет, ну вы слышали? Все решили спрятать голову в задницу». «А что, Акси?» Спросила Рэй, которая тоже брала перерыв и прилегла отдохнуть в своей каюте на безжалостном солнце. «Пока договариваются, но вроде бы продолжают изучать ситуацию. И Фернандеса оставили. Видимо, все склоняется к тому, что с не станут разбираться. Пусть потерян один корабль, но это слишком страшное оружие». Раздался голос Джеффа. Молодой навигатор Шитаки не находил себе места и не отрывался от экранов. «Но...» «Разве не лучше решить ситуацию в корне? И к тому же Абсолют вроде как пропал, не достался врагу!» Ему ответила Линда, главный инженер тоже дежурила на мостике Шитаки, но включилась в голосовой канал, чтобы разговор не вышел рваным. «Не факт, его просто не засек разведчик, прыгнувший в соседнюю систему при помощи подпространственных сканеров». Он лишь обнаружил аномалии, и на основе его данных яйцеголовые предполагают, что все прыгнувшее в аномальную зону, исчезло. Скоро он долетит до предполагаемой области и при помощи телескопов попробует рассмотреть прошлое. Штука большая, проглядеть, та еще задачка. Пусть в масштабе космоса даже дредноут — лишь крохотная песчинка, но в пустоте засечь его выход и рассмотреть происходящее вполне возможно. Пока лучи света летят через космические пространства, сверхсветовой корабль способен заглянуть в прошлое при помощи качественных телескопов, а уж в оборудовании у Объединенного флота недостатка не наблюдается. Правда, область очень большая, дистанции между звездами в интервале между галактическими рукавами невероятно велики, а точные координаты неизвестны. «Можно неделями летать по тому сектору, еще точку, из которой получится увидеть происходящее. И все еще остается риск его не рассмотреть. Но была надежда, что засекут его новый прыжок или еще что-то, и зону локализуют». «И все же не ожидал такого от Земли», – расстроился Эш. «Так-то я их понимаю», — ответил ему Кейн. «Я вообще из Альянса истинный патриот. Наши лучшие, всех и все такое. И Земля лишится позиции, если потеряет еще больше флота. Когда все уляжется, Орион может решить, что пора сократить число звездных наций. Причем я болею за Землю. Ведь если сожрут ее, то потом займутся Альянсом». Члены «Горизонта» оживленно обсуждали события. Наконец было принято окончательное решение — Флот такси и Горизонт отправляются дальше. За наемниками обязались следить, а при обнаружении враждебного превосходящего флота тут же отступать. Пузырь продолжал бушевать. Никто не знал масштаб событий, развернувшихся на далеком фронтире. Окраины сектора Luminous. Завершившееся видеосообщение замерло последним кадром на экране. Внутри клокотали ярости желание идти уничтожать. Хоть анбиденов, хоть сайлентов, хоть долбаную ассамблею человечества Или как там эти придурки назывались И самое главное, неизвестно ни как это произошло Никуда делся, мать его, дредноут Думала, командир острее отреагирует Шепнула Жанна сидевшему рядом Киму Я сам виноват, что включил видео прямо на экране не желая терять и секунды Да, удивленно спокоен, согласился мужчина А он нас не слышит? «Слышу», — сказал я. «Привыкайте не шептаться в помещении с полным аугментом. И нет, я в бешенстве. Подайте мне флот Сайлендов, и я без колебаний перестреляю всех до последнего». Извиняюсь, не хотела лезть не в свое дело. Повинилась Жанна. «Ничего. Вопрос в том, кто это осуществил. Лоретти, надо понимать, новости плохие». Лица адмирала появилось на экране. «Да. Земля отзывает Ред Грейв. Остаемся только мы». «Так надо бить сейчас, пока они не нарастили силы!» «Шарт, не мы принимаем решение. Кораблей не хватает для надежной защиты внутренних миров. А главный козырь, если не захвачен, тот как минимум выведен из строя. К тому же мы лишились Асуры!» Я глубоко вдохнул и выдохнул. «И что делаем? Ищем кого разнести в диверсионной тактике?» «Едва ли это имеет смысл!» «Нам нужна возможность ударить в сердце и сразу отступить. Одним флотом, в крайнем случае, вполне можно пожертвовать». Ого, Лорети умеет обрадовать. Порой прямолинейность работает хорошо, а корабли с минимальным экипажем, которые все равно трудно долго обслуживать, сойдут за боевое мясо. Не знаю, сделали это Анбидены или Сайленты, но где искать первых я не представляю, а значит прилетит тем, кто находится ближе». «Один раз вытащил от самой Кирин, легендарной организации, скрывавшейся 200 лет. Начав, имея на двоих шерифом пару сотен миллионов. Сейчас же я командир долбанного линкора к и меня прикрывает такси. где Где-то снаружи зазвучал бодрый рок, в котором немного на разный лад повторялось одно слово. «Убивать!» Ушло несколько секунд, чтобы понять, что это не моя крыша, дала трещину, а нашелся шутник. Но до того, как я опустил взгляд со своего в буквальном смысле высокого поста на четверых великовозрастных олухов, которые бы отлично вписались в команду «Горизонта», музыка стихла. Жанна вытянулась по струнке. «Адмирал Шарт, виновник с излишне черным юмором, будет жестоко наказан». Я засмеялся и качнул головой. «Да нет. Знаете, в любой ситуации надо сохранять оптимистичный настрой и уметь пошутить». а того, что я буду на всех кидаться, толку не будет. Вытащим Анну, а на сдачу вернем дредноут и уложим всех, кто угрожает стабильности человечества». Фух, заговорил, как долбанный герой. «Продолжаем практику работы с системами, пока идет разведка». Лоретти чуть наклонил голову, хмыкнул и отключился. Команда была расслабилась, но я собирался максимально подготовить их к битве. «Время шло, мы продолжали прыжки». Чуть замедлившись, позволяя основной группе догнать нас. Спустя день начались заметные подвижки. Династия, мы потеряли связь пузырем. Действует только локальная сеть. А у вас также? Побеждаем. Удаленные каналы отключены. Сеть сигнализирует о потере связи со всеми ретрансляционными станциями. Отозвался кто-то с мостика Линкора, находящегося в соседней системе. Пахнет плохо. Неужели нас заметили? Иных доказательств не имелось. Может быть, просто обезопасили себя от утечек данных, решив, что более связь с отдаленными подразделениями не нужна. Ну или перекинули свои собственные ретрансляторы и, наконец, добили все альтернативные. Ответов не было. Операция продолжалась. Однако уже под вечер, спустя почти полдня, с нами на связь вышел Фернандес. То есть со мной и с Лоретти. Адмирал выглядел уставшим, Поздоровавшись, он обратился ко мне. «Эрик, почему в последнее время каждый раз, как что-то происходит, ты или твои люди находятся где-то рядом?» «Не умею отсиживаться в стороне. У вас проблемы? Земля как будто бросает вас на амбразуру». «Мне тоже так -то кажется», – безобедняков признал пожилой адмирал. «Или кто-то в командовании меня не взлюбил, или надеется, что я, как всегда, справлюсь сам, заплатив жизнями своих людей». Земля одновременно старается остаться в стороне и желает, чтобы все решилось за счет внешних сил, но при этом не может выпустить ситуацию из-под контроля. «Вас не обнаружили?» – спросил Ларати. «Надеюсь, что нет. Разведчики и МОК прокладывают путь для маяка сверхмассы, замаскированного под обычную старую башу. Как раз они засекли аномалии и недавно заметили один корабль. Полагаю, напоминать о конфиденциальности данных не требуется». Я машинально вскинул брови и кивнул. Нам прилетела весьма нечеткая, но вполне различимая фотография скользящего около какой-то непонятной штуки, явно производства старших. Их типично угловатый дизайны и структуры из черного материала с синими прожилками. По размеру примерно Т-2, если отталкиваться от размера скользящего и предположить, что это именно тот корабль. Навишь что-то инфраструктурного толка». Рядом с ним виднелись обломки человеческого корабля. «И эти здесь», – тихо цикнул Лорети и продолжил уже нормальным тоном. «Мы данный корабль пока не засекали. Безусловно, идти на конфликт с ним мы не можем, но его цели всегда оставались туманными. Что-то еще известно? Нет». Однако, когда другой разведчик попробовал приблизиться, его и наблюдателя сбили. Точнее, связь прервалась, А после мы не обнаружили ту структуру старших. Ее транспортировали. Интересно, каков шанс, что Скользящий забрал Абсолюта? Вполне в его духе, и он заранее мог закинуть какой-нибудь маячок, который так и не заметили. Увы, больше ничего дельного по этому вопросу не было». Полет продолжался, и утром пришло сообщение. Агенты сработали. Хотя в общественной коммуникационной сети наблюдались массовые сбои. Видимо, передали через ретрансляторы сайлентов. Как ни странно, нам все еще нужно в «Люминус АФГ-40». 12 часами ранее. «Люминус». тяжелый линкор, изменяющий пути. Кабинет Катерины «Долинь». Латиновая блондинка отключилась от последнего совещания и бессила развалилась в кресле, смотря в потолок. Рука потянулась к стакану с успокоительным. Нервы уже не выдерживали. «Как все могло так обернуться? Двести лет! Двести долгих-долгих лет!» Доктор ксенопсихологии, социолог, специалист по прогнозированию. Кирин, она не была столь важной, как Лукас Хартман или Марк Павлов. Когда все рухнуло и все попали в опалу, она хоть и знала, куда и нужно бежать, но не стала. Десяток лет прожигала жизнь, скрываясь от спецслужб, а после решила, что рождена для чего-то большего. От нее прежней не осталось ничего. Чужое имя, новое тело. Хартман поделился разработкой, согласился работать независимо и на решающем этапе объединить усилия. А что В итоге? Она собиралась забрать все силы, взрастив могучую организацию, проникшую в глубины многих структур. Впрочем, тогда стало понятно, что наслед Кирин напали. Хартман бы подчинился ей, к огромному сожалению, она опоздала и почти все бездарно потеряли. Тем не менее, она получила нужные ключи, но все рухнуло, и не по вине разведки великой нации, какие-то наемники оказались там, где не нужно. Каким-то образом получили гибридный корабль и вскрыли их главные тайны. Безумная насмешка судьбы. Еще один провал, и там тоже был горизонт. Погиб еще один верный человек, и целый линкор. Вымерла половина волновых стервятников, которых она разделила. Ксентари здесь. Черт возьми, неужели Шарт действительно договорился с ними? И в логику ксеносов это вполне укладывалось. Они с радостью уничтожат покоривших технологий старших, пока их не освоило еще больше людей. И Аксии, вроде бы служащая щитом человечества, поддерживает его ослабление, лишь бы не сменилось правительство. Им и без того пришлось активировать почти наихудший план — побег найденным отдаленным живым мирам ближе к уцелевшим объектам старших. Полномасштабному восстанию и противостоянию они попросту не были готовы. А теперь, когда еще даже не собрался эвакуационный флот, вмешались ксеносы. Теперь все рассеянные силы собирали вместе. Требовалось срочно бежать. Насколько важнейших станций в итоге перехватят? Насколько слабее будет стартовая точка? «Миздалинь, важное сообщение!» Из системы внутренней коммуникации раздался обеспокоенный голос ее помощника. «Что еще?» «Получен доклад наблюдателя. Связь с верфью пропала!» Ушло несколько секунд, прежде чем удалось осознать сказанное. «В каком смысле? Там же на каждом шагу сенсорной станции, множество людей, флот! Что там произошло?» «Неизвестно. Буду держать вас в курсе событий!» Катерина ощутила, как рушится всё. «Все!» Если что-то станет с их главным на этот момент источником мощи, автоматизированным флотом, то им практически гарантировано конец. Разве что они эвакуируют достаточно сил к новым мирам, и их долго не смогут найти. Она пока не поставила в известность своих первых помощников. Сообщение было полностью секретным. Нечего раньше времени поднимать панику. Вместе с тем, теперь стало гораздо важнее дождаться прибытия максимальных сил. «Вроде как Земля пошла по ложному следу, близкому к реальному, но все же ложному. А едва ли делятся информацией и смогли прислать лишь небольшое соединение. Его легко уничтожат». Прошли всего сутки, как был получен новый доклад. «В каком смысле? Звездной системы нет?» – прохрипела Катерина.